Глава 33. 2 дня спустя. Алёна. Как приятно быть собой. Выдыхаю с удовлетворением и откидываю золотистые кудри назад, чтобы они тяжёлыми волнами спустились по спине до самой поясницы. Еле волосы отмыла от тоника, бурчу закатывая глаза. Поднимаю с кровати свёрток с новым балахоном ужасной красавицы. и бабушкиными штанинами, что боль воля больше не возникла желание ощупывать моё нижнее бельё. Хотя он и так уже почти всё осмотрел ладонями. От воспоминаний внутри вспыхивает пламя, а грудь покалывает, будто воспроизводит испытанные ощущения. Моё тело против здравого смысла, и это плохо. Ветера разумом я чётко понимаю, что лев играет со мной, соблазняет простушку Высекает искры и наслаждается каждой реакцией. Я ведь всё чувствую. Его жадный взгляд, его дикие поцелуи, его ласковые прикосновения. Только я так и не выяснила, зачем это ему. То, что он обочанный бабник, мне давно известно, с нашей первой встречи в Доме моды. Но почему выбрал именно меня, невзрачного дизайнера в качестве очередной жертвы? Такому мужчине вряд ли кто-то откажет. Помню, как на кастинге Крис на него слюнки пускала, а зверюга прицепился ко мне и ничем его не отпугнуть. По какой причине он так настойчив? Может, поспорил на меня, даже замуж позвал и при этом выглядел вполне серьёзным. Его странное и неожиданное предложение выбило меня из колеи. Эйфория и боевой запал быстро улетучились. Следующие 2 дня после нашей встречи я терялась в раздумьях. А параллельно, чтобы занять руки и скоротать время, я шила свадебное платье. Кому? На этот вопрос у меня тоже нет ответа. Я мысленно била себя по рукам, но они продолжали выполнять работу, словно не подчиняются мне. Наверное, всему виной ткань, которую Царёв привёз мне из Италии. Я как увидела её, и финальная модель платья всплыла в голове. Чётко, ярко, в мельчайших деталях. Проклятое неконтролируемое вдохновение заставило меня творить. Долго ещё маскироваться собираешься? хмыкает Крис, сочно и заразительно вкусно пережёвывая яблоко. Следит за мной со своей кровати и покачивает ногой. Волосы всякой гадостью мазать и в трипе ходить. Я уже отвык от тебя настоящий. Вгрызается в красный бочок, откусывает ещё. Яблочный сок ей два заметно брызгает в сторону. Ты права. Пора завязывать с этими играми. Вздохнув, убираю свёрток на верхнюю полку шкафа. Вместо него достаю платье на сегодняшний вечер. Тем более мне Валевский контракт предложил, хвастаюсь. В общих чертах рассказываю об условиях, упомянув, что он укажет моё имя рядом со своим. Подозретельно, сглотнув, тянет Крис. Ты хоть читала то, что подписывала? Конечно, все пункты. Уверенно отвечаю. А то, что мелким шрифтом, прищуривается, отложив огрызок на тумбочку. И даже то, что невидимыми чернилами. Подшучиваю над ней. Переодеваюсь в платье делового стиля, облегающее фигуру, длиной чуть ниже колена, с приличным V-образным декольте. Правда, с моим размером груди даже такой скромный вырез смотрится соблазнительно. Ничего. На семейном ужине меня некому рассматривать. В крайнем случае повяжу шёлковый шарфик на шею. Разглаживаю ладонями лазурную ткань. Она словно выбрана под цвет глаз льва. Встряхиваю золотом волос, но это не помогает прогнать из мыслей образ зверюги. Ну и пусть себе сидит там. Ночью сигналировать. Очень красивое платье. В каком бутике купила? поднимается подруга и обходит меня кругом, рассматривая. Многозначительно подмигиваю ей. Да ладно, тоже сама пошила? Ну да. Правда, слегка слезала основу у одного известного модельера, но модернизировала и перешила по-своему. Упирая руки в бока, показывая себя во всей красе. Знаешь, может, Валевский и правда тебе контракт без подвоха предложил? Увидел потенциал и талант. Произносит с завистью, но без злобы. Но всё равно будь осторожнее, и особенно держи ухо востро с Акульской. Согласна. Иногда лучше перебдеть. Киваю. Так, я домой. Скорее всего, с ночёвкой останусь. У нас важный ужин, брат какого-то потенциального партнёра пригласил, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. А Лера нервничает дико. Так что я вместо моральной поддержки. Улыбаюсь своему отражению. Или отвлекающего манёвра. Играет бровями Крис. Что за партнёр? Вдруг он молодой, холостой, симпатичный, мечтательно перечисляет. Думаешь, меня прямо на ужине и посватуют? Смеюсь заливисто. Да чтобы Алек и папа кого-то мне в мужья одобрили. Он должен все круги ада пройти. Выберется, устроят для него рыцарский турнир. Выживет? Они его бросят на полосу препятствий. Нагнетаю атмосферу, хотя отчасти так и есть. Родные чрезчур меня опекают. Вдруг этот уже всё прошёл? Не унимается подруга. Точно нет. Перехожу на серьёзный тон. Лера говорила, что он по возрасту чуть ли не как мой брат, и вроде бы женат был. А, и ещё у него ребёнок есть. Явно не мой вариант. Так что расслабься. Сплеتن не будет. Щёлкнув её по длинному носу, который она любит совать в чужую личную жизнь. Скучно. Падает обратно на кровать, уткнувшись в телефон. Как твой парень, который Боню подарил. Болтаю пока ещё сумочку, хотя особого интереса к её отношениям не испытываю. Мы расстались. «А Боню я продала», — невозмутимо бросает Крис, не отвлекаясь от дисплея. «Кстати, я на сайте с новым пареньком познакомилась. Вот смотри, какой красавчик». Тычет мне телефон, но я отмахиваюсь. «Как это? Продала?» — с грустью произношу. «Сказала бы, что собираешься от крыски избавиться, я бы её перекупила», — вспоминаю лысое чудо, которое чуть не перевернуло Царёву весь дом. Ты же ругала её постоянно. Вон и крысой звала. Мне казалось, она тебе не нравится. Пожимает плечами, а я едва не плачу. Сама не заметила, как привязалась к хохлатке. Да и случилось всё стремительно. Покупатель сам на меня вышел. Сказал, что с моим бывшим знаком, поэтому про Боню знает. Просил перепродать ему щенка, а он любимый подарит. Якобы второй такой нет, и нужна ему именно моя хохлатка. Разве я могла отказать и разрушить чьё-то счастье? Томно взмахивает ресницами, но тут же выдаёт правду. Он мне в тройном размере за неё заплатил. Я что, дур, чтобы отказываться? Да ну тебя, недовольно взмахиваю рукой. Не прощаясь, шагаю к выходу. Я раздражена до предела, а на душе хохлатке вместо кошек скребут. Как же так? Взять и продать живого человека? То есть щенка? Неважно. От осознания этого так тоскливо становится, что выть хочется. Почему все такие меркантильные? Людьми движет расчёт, а не чувство. Доставка для Алёны Тумановой. Орёт мне в лицо курьер, с которым я едва ли не сталкиваюсь в коридоре. Куда это? кивает за спину. Выглядываю и шокированно выгибаю бровь, потому что весь блок уставлен цветами. Будто в общаге или замуж кого-то выдают или хоронят. В обоих случаях как минимум звезду или жену олигарха. Не знаю, смеяться мне или плакать, поэтому сдавленно кашляю. А-а, открываю рот и не могу захлопнуть. Я Туманова, да. Ребята, заносите. Даёт отмашку парень и протягивает мне бланк, указывая, где нужно поставить подпись. Растерянно вывожу за корючку, а сама наблюдаю за вереницей букетов. разных, на любой вкус, цвет и аромат. От смеси запахов меня начинает подташнивать. И ещё вам записка. Курьер вкладывает карточку в мою холодную дрожащую ладонь. Хорошего дня, бросает дежурную фразу. Угу. Опускаю взгляд на послание. Я пока не знаю, какие цветы ты любишь. Выбери себе, что понравится, а остальное выброси. Перед свадьбой расскажешь о своих предпочтениях. В Витнам ещё букет заказывать. Лев. Самоуверенный маньяк, наглый до невозможности. Откуда у него мой адрес? Дурацкий вопрос. Конечно же, уточнил у Валевского. В доме моды я оставляла контакты общаги и убедила всех, что Тумановы мои однофамильцы. Надеюсь, Царёвник опал глубже. Значит, Лев упёртый, настойчивый и романтичный. Как оказалось. Провожает взглядом розы, ромашки, лилии. А это что такое фиолетовое? Я ей название не знаю. Впрочем, какая разница? Ведь улыбка всё равно растекается по лицу. Не мешают ей даже вон те жёлтенькие вонючки, которые следом вносят в крохотную комнатку, превращая её в душегубку. Алёна, блин, куда это всё? вопит Крис. так приглушонно, будто её цветами засыпало. Прости, я опаздываю. Размести где-нибудь и окна открой. Завтра разберусь. Выкрикиваю и позорно сбегаю. У здания меня ждёт Вася. Ныряю на заднее сиденье и достаю телефон. Долго кручу его в ладони, задумчиво глядя в окно на мелькающие городские пейзажи. Контакт с Верёгой молчит уже 2 дня. Не объявлялся и леф. Если не считать эпизод с курьером. Затаился по всем фронтам, расставляет сети, чтобы напасть внезапно. И я вдруг понимаю, что наши кошки-мышки затянулись. Мы оба заигрались, но только я знаю всю правду. Что-то щёлкает в груди, а под рёбрами разливается жгучий коктейль чувств: вина, страх, волнение, предвкушение и кое-что ещё, что я упорно отвергаю. Но приятное до да дрожи во всём теле. Вместо того, чтобы отпугивать жениха, я наоборот ищу его имя в списке контактов. Лев Романович, давайте встретимся и поговорим как взрослые люди. Набираю текст и затаив дыхание отправляю. Ответ задерживается, а я уже привыкла, что Лев реагирует не незамедлительно. На секунду ловлю себя на том, что переживаю, как школьница: напишет или нет? Неужели? Это наконец-то растишку выпила. Ёрничит зверюга. Видимо, у него сегодня прекрасное настроение. Что ж, тогда я вовремя решила пообщаться. Точно не попаду под горячую руку. Я серьёзно, давайте без шуток. Вдох с пазмом в лёгких. Отправить. Хорошо, Алёна. Я охотно с тобой встречусь. Согласен. Нам давно пора нормально поговорить. На расстоянии чувствую, что каждое слово пропитано серьёзностью, а в ушах стоит голос льва, как в тот момент, когда он звал меня замуж, без тени и хитства. Договорились. Только завтра. Сегодня не получится. Уточняю. Посмотрим. Перечитываю одно короткое слово так, будто в сообщении целый трактат. Снова и снова. Вникаю в суть. Что лев имеет в виду? На что он собрался смотреть? Задать уточняющий вопрос боюсь и не успеваю, так как мы паркуемся у ворот дома. Проанализирую ответ Зверюге позже. До завтра у меня есть время. А пока что я должна помочь Лере.